Сергей Михайлович Соловьев. «История России с древнейших времен». Том 1. Предисловие. Русскому историку, представляющему свой труд во второй половине XIX века, не нужно говорить читателям о значении пользе истории отечественной. Его обязанность предуведомить их только об основной мысли труда. Не делить, не дробить русскую историю на отдельные части, периоды, но соединять их, следить преимущественно за связью явлений, за непосредственным преемством форм, не разделять начал, но рассматривать их во взаимодействии, стараться объяснить каждое явление из внутренних причин, прежде чем выделить его из общей связи событий и подчинить внешнему влиянию. Вот обязанность историка в настоящее время, как понимает ее автор предлагаемого труда. Русская история открывается тем явлением, что несколько племен, не видя возможности выхода из родового, особного быта, призывают князя из чужого рода, призывают единую общую власть, которая соединяет роды в одно целое, дает им наряд, сосредоточивает силы северных племен, пользуется этими силами для сосредоточения остальных племен нынешней, средней и южной России. Здесь главный вопрос для историка состоит в том, Как определились отношения между призванным правительственным началом и призвавшими племенами, равно и теми, которые были подчинены впоследствии? Как изменился быт этих племен вследствие влияния правительственного начала? Непосредственно и посредством другого начала, дружины. И как, в свою очередь, быт племен действовал на определение отношений между правительственным началом и остальным народонаселением при установлении внутреннего порядка или наряда. Замечаем именно могущественное влияние этого быта. Замечаем другие влияния. Влияние греко-римское которая проникает вследствие принятия христианства от Византии и обнаруживается преимущественно в области права. Но кроме греков, новорожденная Русь находится в тесной связи, в беспрестанных сношениях с другим европейским народом, с норманнами. От них пришли первые князья, норманны составляли главным образом первоначальную дружину, беспрестанно являлись при дворе наших князей, как наемники участвовали почти во всех походах, каково же было их влияние? Оказывается, что оно было незначительно. Норманны не были господствующим племенем. Они только служили князьям туземных племен. Многие служили только временно. Те же, которые оставались в Руси навсегда, по своей численной незначительности, быстро сливались с туземцами, тем более что в своем народном быте не находили препятствий к этому слиянию. Таким образом, при начале русского общества не может быть речи о господстве норманнов, о норманском периоде. Выше замечено, что быт племен, быт родовой – Могущественно действовал при определении отношений между правительственным началом и остальным народонаселением. Этот быт долженствовал потерпеть изменения вследствие влияния новых начал, но оставался еще столь могущественным, что в свою очередь действовал на изменявшие его начала. И когда семья княжеская, семья Рюриковичей, стало многочисленно, то между членами ее начинают господствовать родовые отношения, тем более что род Рюрика, как род владетельный, не подчинялся влиянию никакого другого начала. Князья считают всю русскую землю в общем нераздельном владении целого рода своего. Причем старший вроде великий князь сидит на старшем столе, другие родичи, смотря по степени своего старшинства, занимают другие столы, другие волости, более или менее значительные. Связь между старшими и младшими членами рода чисто родовая, а не государственная. Единство рода сохраняется тем, что когда умрет старший или великий князь, то достоинство его вместе с главным столом переходит не к старшему сыну его, но к старшему в целом роде княжеском. Этот старший перемещается на главный стол, причем перемещаются и остальные родичи на те столы, которые теперь соответствуют их степени старшинства. Такие отношения в роде правителей, такой порядок преемства, такие переходы князей могущественно действуют на весь общественный быт Древней Руси на определение отношений правительственного начала к дружине и к остальному народу-населению. Одним словом, находится на первом плане, характеризует время. Начало перемены в означенном порядке вещей мы замечаем во второй половине XII века, когда Северная Русь выступает на сцену. Замечаем здесь, на севере, новые начала, новые отношения, имеющие произвести новый порядок вещей. Замечаем перемену в отношениях старшего князя к младшим, ослабление родовой связи между княжескими линиями, из которых каждая стремится увеличить свои силы насчет других линий и подчинить себе последнее уже в государственном смысле. Таким образом, через ослабление родовой связи между княжескими линиями, через их отчуждение друг от друга и через видимое нарушение единства русской земли приготавливается путь к ее собиранию, сосредоточению, сплочению частей около одного центра под властью одного государя. Первым следствием ослабления родовой связи между княжескими линиями, отчуждения их друг от друга, было временное отделение Южной Руси от Северной, последовавшее по смерти Всеволода Третьего. Не имея таких прочных основ государственного быта, какими обладала Северная Русь, Южная Русь после татарского нашествия подпала под власть князей литовских. Это обстоятельство не было гибельно для народности юго-западных русских областей, потому что литовские завоеватели приняли русскую веру, русский язык, все оставалось по-старому. Но гибельно было для русской жизни на юго-западе соединение всех литовско-русских владений с Польшей вследствие восшествия на польский престол литовского князя Егайла.